«Чикиньо». Наше резвое судно Гилярии смело рассекает волны и вспугивает стаи летающих рыб. Зрелище занятное. Рыбы здесь куда крупнее тех, что встречались нам до сих пор. Взлетают вверх они у самого парохода. Пассажиры стоят вдоль бортов, возбужденно жестикулируют и обмениваются громкими репликами». Мой сосед, маленький бразилец, в восторге. Он сбирается на перила, размахивает руками и ногами, не замечая в полу возбуждения, что лупит при этом меня и истошно вопит. «Рыбы! Рыбы!» Но рыбам уже надоело резвиться. Вероятно, они уплыли в другом направлении. Все успокаиваются. Мой маленький сосед тоже. «Я с удовольствием его разглядываю». На полном загорелом личике блестят черные энергичные глазенки. «Ты куда направляешься?» – заговариваю с ним. «О, очень далеко, на самую перуанскую границу. Там живет мой отец». Оказывается, отец мальчонки Кабокло, то есть житель южноамериканских тропических лесов, Кабокло – бразильцы белой расы с примесью индейской, иногда и негритянской крови. Живут они обычно вдали от городов и селений. «Тебе предстоит проплыть почти всю Амазонку. Ты не боишься?» «Нет, он ничего не боится и тотчас сам задает мне вопрос. А ты куда едешь?» «Еще дальше, до самого Перу, до Икотоса, а потом на реку Укаяли. Варварство! Зачем ты туда едешь?» Когда он узнал, что я еду за образчиками редкой фауны для музеев и за живыми зверями для зоопарков, его снова обуял дикий восторг. Глядя на меня сияющими глазами, точно я был каким-то высшим существом, он спросил. «Хочешь, будем с тобой дружить? Меня зовут Чикиньо, а тебя Аркадий?» «Хорошо, Чикиньо. Почему бы и нет?» Так я заключил самую удивительную моей жизни дружбу. Мы пожали друг другу руки. Его ладошка маленькая, как птенчик, утопает в моей ладони. Нас разделяют тридцать с лишним лет, но зато объединяет общая страсть к природе. Горячий и очень непосредственный, этот мальчик обожает все живое. Вместе тем у обладателя маленьких ладошек уже свой взгляд на мир. Наряду с сборным воображением ему присуще большое чувство собственного достоинства. Но эти свойства его характера я узнал позже. Сегодня же только то, что моему милому Резонеру 8 лет. До чего же рано развиваются дети юга.